Затем, замуж за Георгия или нет? Ой, конечно, конечно выходи, да стой! И он такой интеллигентный, такой образованный! У него Татя, квартира, машины... А, а, а, а, а может он это все у друзей одолжил? Да ты стой, кто с такого злобу что-то одолжит вообще? Служа обращается к своему начальнику. Я... Я бы хотел это, <къем> попросить повысить мне зарплату, а то мной уже интересуются целых три организации. Да? И стоит за организации? Зэк, городская телефонная станция и Горгас. <къем> Поехал брат сестре на вохороном коне, сестру попродадать, денежку занять. Подехал лучше был к продавщица, открывает дверь, спрашивает: "Что тебе надо?" Он брат говорит: "Денежку занять, до зарплаты никак не дотянуть". Сестра говорит: "Сейчас сколько собак получил, коголик ты обешанный будешь знать, как денежку под подлец занимать". В эфире Насаны любимицы, рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если привычка это вторая натура, а наглость второе счастье, то получается, что привычная наглость это второе счастье в натуре. Красивая женщина радует мужской взгляд. А некрасивая uh, — женский. У меня цена, как пуля! Быстрая! Нет, дура!